Хаджана средин затравленно оглянулся. Серый осел злобно прижал уши, заслоняя крупом засов на калитке. Выхода не было. Дамуло ощутил себя в полной власти двух отпетых негодяев. А лев, в свою очередь, оценивающе рассматривал низкорослого толстеющего парня лет 27 с бритой головой и наркомовской бородкой.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 Или предоставим эту возможность нашему негостеприимному хозяину? Смотри, смотри. Сейчас очнется и будет лаяться. Хаджа дернулся, открыл глаза и жалобно застонал. Изыди с глаз моих злокозненный сын Шайтана, бесстыжий кафир, бесхвостый Дев. Белая обезьяна, лишенная не только шерсти, но и мозгов. Я скорее умру, чем по мыслью о причинении малейшего вреда нашему достойнейшему правителю. М -м да, надо же, как меняются люди. Задумчиво протянула Аболенский, вставая с колен и разжимая руки. Приподнятый на средин опрокинулся назад, больно треснувшись затылком об утоптанную землю.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 и подставил мою шею под ятаган-палача. — Люди, соседи, мусульмане, зовите стражу. Я поймал багдадского вора. Оболенский скромно потупил глазки, пока все шло по его плану.